Сильвия Лайм. Рабыня Драконьей Крови. Книга вторая. Глава первая. Айденион Огненно-крылый. Широкие и мощные черные крылья с огненно-красными всполохами рассекали небесное пространство двумя безупречными лезвиями. Ветер свистел в ушах Айдена, а закатное солнце отражалось в зеркально-черных глазах, с будто пляшущим внутри пламенем. Седьмой принц оказался единственным из братьев, чей цвет чешуи был почти черным. Не истинно черным, как у отца, нет, увы, с красными подпалинами, с огненными переливами, будто под этой самой чешуей бурлила раскаленная лава. И все же черным. Это должно было говорить об особенной силе сына императора Вейлариона. Тот в новой Рояларе давно уже был символом, почти богом, даром, что исчезнувшим три сотни лет назад. Но иначе и быть не могло. Ведь Вейларион, черная смерть, оставался последним из драконов, в ком не было ни капли человеческой крови. Отец. Живая легенда и тот, на кого Айденеон был больше всего похож. Принц повернул голову и взглянул на самого старшего из своих братьев, на Элайдериона по прозвищу Золотой Закат. Его чешуя была одноименно золотой, как у матери, но под каждой чешуйкой, словно тень, рассыпалась черная пыль, цвет отца. Айден взглянул чуть дальше, а затем по очереди посмотрел на каждого из остальных братьев. Гленхейдлион, Илан Шерлион, Серглинарион, Ольгердарион и Ренлинарион. Айден всегда терпеть не мог длинные драконьи имена, а потому предпочитал звать родню укороченными кличками, что, впрочем, никогда не одобряли старейшины, приучая всех принцев чтить законы возрожденного крылатого племени и новой империи, которую они построили на руинах старой. Однако, несмотря на все усилия, Айден никогда не придерживался правил, и ему это всегда сходило с рук. Он был самым младшим и одновременно самым черным из всех. Из-за этого он частенько ругался с Гленхейдом и Иланшером, а Элайдар и вовсе, казалось, всегда смотрел на него свысока. Когда Айден родился, Элайдар уже считался дофином империи, будущим правителем новой Райалари. А потому появление еще одного брата с почти черной чешуей вряд ли могло понравиться принцу, который видел себя когда-нибудь в будущем великим императором людей, драконов, нелюдей и колдоморфов. Впрочем, когда их родители исчезли в тумане разорванного пространства, ссоры стали реже. Словно каждый из братьев начал чешуей ощущать, что в этом мире у них уже не осталось больше родной крови. И вот сейчас они летели все вместе над бескрайними полями и лесами империи, и общее дело заставляло Айдана чувствовать то главное в них всех, что было спрятано в самых венах, в основе их существа — единство. Однако последние несколько часов седьмой принц не мог отдать себе отчета в том, почему испытывает беспокойство что-то зудело под ребрами, мешая нормально сконцентрироваться и выполнять работу, которую они с братьями делали регулярно. Искали магические всполохи и разрывы пространства в новой Рояларе. Империя была велика, и так просто почувствовать, где происходит то или иное магическое возмущение, невозможно. Более того, невозможно определить, не нарушены ли границы резервации, не сошел ли с ума какой-нибудь особенно сильный маг и не уничтожил ли уже несколько десятков деревень. Конечно, до правителей королевств рано или поздно дойдут слухи, слуги и гонцы принесут вести с дальних земель, но, как правило, в такие моменты бывало уже поздно. Кроме того, никто из слуг не сможет доподлинно разузнать, не произошло ли нового катастрофического искажения магии, и не зародилась ли сейчас где-нибудь в лесах Четвертого или Пятого Королевства очередная волна неконтролируемых колдоморфов. Однажды братья уже пропустили такую волну, и на границе Янлавэй образовалась чаще шерблайдов, с которой теперь почти невозможно было что-либо сделать. Когда-то шерблайдами были простые оборотни, не люди, обращающиеся в волков по своему желанию. Вот только однажды несколько стай столкнулись в битве, результатом которой стали сотни трупов и еще сотни изгнанных из общин оборотней. На беду в тот же месяц на одной из полян Лервильского леса, возле которого и произошло страшное событие, расцвели сразу несколько десятков цветов тиары. Откуда они там взялись, и почему на пустой прежде территории вдруг выросли цветы яросветной девы, никто не знает. Но магия вырвалась из колдовских бутонов, неся вокруг спонтанный хаос — создавая из полумертвых оборотней и их изгнанных соплеменников новых существ – шерблайдов. Диких, лишенных привычного разума монстров, не умеющих превращаться в волков, но имеющих хищную полуживотную форму, в которой они нападали на своих жертв и разрывали их на куски. По-хорошему, Айден с братьями должен был отдать приказ на уничтожение их всех. И он так и сделал несмотря на то, что некоторым образом это было совершенно негуманно. Но когда начали умирать люди и нелюди, нужно было принимать меры. Однако было уже поздно, шерблайды сбились в стаю, и каким-то образом у них образовалось более-менее разумное сообщество, и вот тогда в дело вмешались вампиры. Шилаэрте, будучи независимым княжеством, высказалась с помощью своих послов, что королевство огня, как и вся новая Роялари, не имеет права уничтожать тех, кто им не нравится. Также послы уточнили, мол, что же тогда произойдет завтра? «Сегодня вы уничтожите несчастных оборотней, вся вина которых в том, что они оказались изгнаны собственными семьями». «А завтра решите, что кровавый крестострел вампиров — это тленная опухоль янлавой? Это был прямой намек на агрессию дарков, на их единоличную власть на всех континентах. И Айдену пришлось подчиниться, оставить попытку уничтожить чащу шерблайдов, ведь в ином случае остальные десятки рас нелюдей и колдоморфов могли решить, что их вот-вот постигнет та же участь. Бунт нелюдей был не нужен дарком. Итак, учитывая, что в новой Рояларе уже три сотни лет не было императора с императрицей, обстановка между людьми и нелюдями складывалась напряженная. А вампиры его вовсе уверенно подливали масло в огонь. Айден подозревал, что именно они, несмотря на ненависть с оборотнем, помогли Шерблайдам собраться в крупную стаю, ведь именно это помогло им в дальнейшем получить рычаг управления над Седьмым Королевством. Поэтому примерно раз в месяц или два истинные драконы облетали всю империю, чтобы обнаружить новые магические возмущения раньше, чем это принесло бы катастрофические последствия. Они летели с чудовищно быстрой скоростью – всемиром составляя септограмму из семи лучей. В ее центре образовывалась воронка магии пятого уровня, сильнейшей магии в мире, и настолько сложной, что создать ее можно было только подобным особым образом. Эта воронка на тысячи километров протягивала невидимые щупальца, как спрут, ощупывая землю на предмет всплеска тиары. Благодаря этим щупальцам братья могли не облетать целиком необъятное пространство империи, а двигаться по вполне конкретному, точно заданному маршруту. Это было очень важное дело, которым не стоило пренебрегать, тем более, что остальные принцы бросили ради него собственные дела на несколько суток. И все же Айден с каждой секундой нервничал все сильнее и чувствовал, словно вот-вот произойдет нечто ужасное. Элайдар! В какой-то момент, раскрыв пасть, полную белоснежных клыков, проговорил огромный черный дракон с огненно-красными всполохами Айден огненнокрылый. Я должен уйти. Это была не просьба, констатация факта несмотря на то, что седьмой принц звал именно первого, того, который должен был дать позволение. Но Айдену никогда не требовалось чье-либо разрешение, и за это многие его не выносили, включая собственных братьев. «Потерпишь!» — раздалось рычание в вое ветра, отдающее грохотом ментальной связи. «Я чувствую, что-то не так, Элайдар!» спокойно ответил Айден, не обратив ни малейшего внимания на недобрый ответ. «Мне нужно уйти». «Ты издеваешься!» — громко прорычал золотисто-красный дракон слева. В его чешуе не было ни намека на черный, зато на солнце он сверкал так, что казался красивее их всех. «Что у тебя опять случилось? Трахаться захотелось? Я слышал, у тебя новая аара!» Айден стиснул челюсти за секунду до того, как из горла вырвалась струя огня. Впрочем, сквозь зубы все же прорвались языки пламени, но Глинхейт только ядовито фыркнул, продолжая полет. «Мои дела тебя не касаются!» — ответил седьмой принц, стараясь сохранять спокойствие. «Тем более дела моего адреса. «Зато нас!» «Касается тот факт, что ты опять решил действовать, наплевав на всех!» Проговорил с раздражением Илан Шер, дернув ядовито оранжевой головой. Они с Глинхейдом были похожи как сердолик, похож на янтарь. Вроде и разные, но общего в них больше, чем у других братьев. Айден не злился, он знал, что в общем-то они правы. Седьмой принц и сам первый начал бы возмущаться, если бы кто-то поступил так, как сейчас собирался поступить он. Вот только как объяснить, что его тянет не пустая прихоть? Или, может, все это ему лишь кажется, и стоит просто не обращать внимания? Айден закрыл глаза, пытаясь сконцентрироваться на тревожащем чувстве в груди, затем осторожно накренил крылья, уходя в полете на несколько метров ниже братьев. Это был довольно опасный маневр. Цепочка заклятия должна была оставаться крепкой, а звеньями служили тела всех семи принцев. Сейчас же одно звено натянуло всю связку, грозя разорвать тщательно выстроенное заклинание, растратив впустую колоссальное количество тиары драконов. Однако Айден хотел хотя бы на несколько минут почувствовать себя в одиночестве, если этот термин вообще можно было применить к полету в компании еще шестерых мужчин. «Шерблайдовская твоя задница! Ты что вытворяешь?» выдохнул сверху Илан Шер, который был ближе всего к нему. Он резко наклонился, поменяв угол полета и пытаясь выровнять искаженную цепь колдовского обряда. В тот же миг напряжение магии стало очевидно, потому что прямо в воздухе начали появляться горящие огненные символы. Круг, в котором летели драконы, буквально пестрел золотисто-желтыми буквами. Огромные, вписанные друг в друга окружности, тонкими обручами проходили сквозь грудные клетки братьев, черпая тиаре прямо из их магических ключей, минуя печати. Теперь, если бы кому-то вздумалось посмотреть на все происходящее сверху, Этот кто-то увидел бы, что семеро драконов вместе с горящими символами и составляют одно чрезвычайно сложное колдовское руно. Исчезнет один дракон, и руно неминуемо разрушится, принеся с собой далеко не самые радужные последствия. «Эланшер, не трогай его!» — раздался строгий, но спокойный голос спереди. Там, в основании печати, как раз летел Элайдарион «Золотой закат». Небо стремительно темнело, солнце почти совсем скрылось за горизонтом, и вот-вот братья должны были продолжить полет в сумраке ночи. Айден любил это время, и в какой-нибудь другой день с удовольствием провел бы ночные часы с родственниками. Может быть, даже ему удалось бы ни с кем из них не поссориться, Но сейчас, чем более нервным становился он, тем сильнее росло напряжение остальных драконов. По связи к колдовской печати они чувствовали его слишком хорошо, и это раздражало. Айден стиснул зубы и попытался активировать простенькую печать чистого разума. «Всего лишь третий уровень, ничего сложного, разве что в момент, когда твой ключ полностью вычерпывается совсем другим, чудовищно сильным и почти автономным заклятием, тратить теоре на что-то еще было подобно пытке». Но седьмой принц не обращал внимания на боль. Сердце застучало болезненно быстро, когда магия заструилась по венам и брызнула в начертанный мысленно рисунок. Но это сработало. Разум расчистился, и дракон вздохнул свободнее, на время забывая о том, что вокруг него вообще-то кто-то есть. В тот же миг перед его глазами начали мелькать смутные образы, туманные, непонятные. Айден никогда не умел видеть будущее или угадывать, куда повернут тропы Рока. Однако прямо сейчас всю силу своей концентрации он направил в одну единственную точку — в чувство тревоги, что с каждым мгновением все сильнее росло. Он потерял счет времени, забыл о том, где находится. Он больше не слышал братьев, один из которых, не переставая, ругался, и это позволило ему совершить почти невозможное. Он вдруг увидел то, что подвластно лишь немногим существам этого мира. Перед ним пульсировали тонкие перепутанные линии, сверкая в закатном полумраке разными цветами. От болезненно-черного до багряно-красного. Нити судьбы. Задержав дыхание, подумал Айденион, стремительно разыскивая среди них ту, при виде которой спазм в его груди сделался бы сильнее. Седьмой принц мало что понимал в умениях правиться, ведь у него никогда не было подобного благословения яросветной девы. Однако о том, как найти нужную нить, он все же знал. Даром, что этих нитей перед ним расстелилось бесконечное множество. Зная, что у него совсем мало времени, принц стремительно перескакивал глазами от одной линии к другой, пока, наконец, не нашел ту, светло-голубую, отливающую в свете закатного солнца мягким золотом, и не потянул за нее. А вот то, что он увидел дальше, повергло его в глубокий шок. И в тот же миг, под крики ярости шести истинных драконов, Айденион огненнокрылый, разорвал высшую печать пятого уровня, а затем, чувствуя, как боль от разрушенных колец заклятия практически дробит его кости вместе с костями его братьев, исчез в черно-красном вихре разорванного пространства.